Спрятанные. «Сегодня придет белая», — сказал жук, хотя никто его не спрашивал. Касьян треснул бы его полбу, но шевелиться было больно. Уж лучше жук молчал бы. Вот если бы сегодня пришла придурковатая, это было бы хорошо. Конечно, она и сюсюкала тоненьким голосом и разговаривала без знает с кем, Но зато одна из всех приносила еду. Переваренные каши и пресные овощные пюре, свежая вода и мягкий, как вата, белый хлеб. Придурковатая раздавала всем поровну, порой отделяя еще пару-тройку лишних людей, которых видела только она. Но это было ничего. Хуже, когда она давала еду только одному двоим, а остальных не замечала. Вот бабка всегда за раз замечала только одного. И приносила теперь она одни конфеты. Их никто не ел, уже научились, что без воды эта кислая сладость во рту просто сводит с ума. С водой было плохо. Жук сказал, что человек никогда не умирает от голода, потому что раньше помирает от жажды. Первое время, когда еще были силы, Касьян с ним спорил. Больно дурацким было утверждение но потом перестал. Ребята спрятали один из стаканов, который придурковатая всегда собирала, пересчитывая по нескольку раз, и соврали, что он разбился. И тогда все жутко перепугались. Придурковатая, услышав, что стакан разбился, вдруг взвыла, заметалась, притащила веник и начала махать им в разные стороны. Боялась, что они порежутся осколками. Но зато теперь у них был стакан. Его поставили в угол, где из кирпичной кладки выступал локтем изгиб трубы, с которой капало. Пусть и мерзкая на вкус, но вода у них была каждый день. Жук завозился, а потом позвал его к себе. Касьян подполз на четвереньках, одной рукой держась за стену. «Вот», — сказал жук, — «нет, еще руку дай, я тебе покажу, где я тут чего помечаю». Идешь снизу. От этого места, где ямка. Два кирпича на третьем влево и доска. Пальцами проведешь по царапинам. Полоски дни. Точки сверху это когда бабка приходит. Если белая, то перечеркнуто. Придурковатая галкой сверху. Чуешь, в ямке гвоздь. Жук помолчал, потом продолжил неуверенно. Я вот все думаю. Ты сможешь выдернуть из доски еще гвоздь? Я хочу этот с собой взять. И вдруг получится как-нибудь вырваться. «А ты... Ты вернешься за нами?» — спросил Касьян. Белая всегда кого-нибудь забирала. И с этим они ничего не могли сделать. Едва она входила внутрь, воздух тяжелел и вдавливал их в бетонный пол. Жук сидел тут дольше всех. Поэтому он каждый раз все больше боялся, что заберут его. Но только сегодня... Настолько серьезно. Я вернусь, ты чего? глухо ответил он. Но даже если сразу не получится, так я хоть и наружу выберусь и позову кого-нибудь. Слушай, сказал Касьян, давай я прямо сейчас выковырю гвоздь. Если тебя не заберут, мы попробуем потом на придурковатую навалиться, а? Вдруг проскочим. Жук долго молчал. «До того, как ты появился, мы пробовали», — признался он. «Она хоть и глупая на вид, но сильная». Она стала отбиваться и орать, и прибежала белая. Что-то сделала, и потом мы лежали, не знаю сколько, двинуться не могли. «Все равно», — сказал Касьян. «Давай попробуем».